Глава 6. Утро я начала продуктивно. Встала пораньше и отправилась на кухню варить зелье. Простенькое, но очень нужное в сыщицкой работе. Нет, на сей раз не для пробуждения памяти, а для повышенной болтливости. Отведав его, оно растанет словоохотливее, минут так на десять. Наверняка ляпнет мне что-нибудь лишнее, а в идеале и вовсе компрометирующее. Есть вероятность, что в разговоре с Мэгги Она и без зелья ляпнула. Правда, еще есть вероятность, что бедняжке это стоило жизни. Но я предупреждена, бдительна и не позволю ронять на себя бронзовых коней. Нужные ингредиенты нашлись в шкафу. Ничего особо уникального для этого отвара не требовалось, а наставник неплохо закупился перед тем, как раздавать нам задание по зельеварению. Взяв маленькую кастрюльку, я погрузила в нее корень пищащей крапивы и стебель лопуха пупырчатого. Довела отвар до кипения. Бросила щепотку лимонной травы. Идеальные дозировки. Наставник бы мной гордился. Или нет? Едва я успела сцедить готовое зелье во флакон, спрятать его в карман и избавиться от улик, как нагрянул Зейн. Чего ему не спится в такую рань? Оказалось, от зависти. «Ты вчера была с господином Виллардом на ритуале?» обличающе прищурился он. «Вы вместе пришли поздно и пропустили ужин». «Была», подтвердила я. Зачем скрывать то, чем стоит гордиться? Все от того, что я упорная и не сдалась, как некоторые. Просто я слишком хорошо воспитан. Признавайся, ныло или угрожала. Это оскорбительно. Как ты мог предположить, что мой наставник ведется на угрозы? Наш! язвительно поправил Зейн. Значит, все-таки наныло. Не наныло, а жалостливо убедила. В расследованиях и некромантии любые средства хороши. Само собой, отвечать вслух я не стала, отмахнувшись от него, как от назойливой мухи. Увы, он продолжил жужжать над ухом. «Здесь ты меня обставила, но сдаваться я не намерен. Не для того я тащился в эту глушь, чтобы зелье варить и чертить в тетрадочке руны». Тут я почти готова с ним согласиться. Записи и руны — не самая захватывающая сторона некроманской профессии. Хотя от зелий может быть определенная польза. Я незаметно тронула флакон в кармане. Возможно, тебе повезет, рассудила я самым прагматичным видом. И еще кого-нибудь убьют. Заин поперхнулся. А что, тут такое регулярно, второй труп за две недели. Ладно уж, третий уступлю ему. Если сумеет убедить Вилларда как-нибудь воспитано, ха? Темнори, иногда ты меня пугаешь. Сокурсник с чего-то вздумал делать мне комплименты. Буквально чуть-чуть, но не думай, что тебе это поможет. Я тебя и раньше пугала не повелась, а полюбопытствовала я. В академии ты бегала за мной с ритуальным кинжалом. Да он был в ножных. Я хотела тебе его отдать, чтобы показать, как правильно держать, раз раскритиковал меня на обучении. Кто же знал, что этот псевдоэксперт начнет удирать? Для некроманта он какой-то трусливый, пожалуй. Впрочем, это его проблема. Для меня ценность данного индивидуума вовсе не в его личных качествах. Он меня интересует как свидетель. В приватных апартаментах его не было, так что тут от него пользы мало. Зато в зале он умудрился сыграть в карты с непутевым сыном мэра Гартом. Услышав мою трактовку истории с кинжалом, Зейн недоверчиво хмыкнул, но улыбнулся так, будто ему понравилось. Припоминать мне тот случай. «Ты всем недоволен который день подряд?» — предъявила я, коварно подготовив почву для провокационного вопроса. — На приеме у мэра проиграл хорошее настроение? «Очень смешно, ага. К твоему сведению, я одержал победу». «Зелье удачи в помощь, противник немощь?» «Не угадал, поэтесса. Никакого зелья не потребовалось, только ловкость рук». «И не стыдно тебе жульничать, пользуясь тем, что человек пьян?» «Он был трезв». «А в апартаментах пьяный икал?» «Что-то сподвигло его надраться в рекордные сроки, или же отключка под барной стойкой притворная?» «Ого-го, как подозрительно». «Ну...» Но... Допустим, не совсем трезв. Я победно хмыкнула. Меня не обманешь. Только чего мне стыдиться? Не желал признавать вину Шулер. Мы не ставили на кон деньги. Для светских мероприятий это мавитон. Играли на интерес. И что интересного оказалось в младшим? Его поразительное неумение остановиться вовремя. Зейна склабился. А с какой целью ты интересуешься? На сыновей мэров потянула? Я пока в своем уме. Нет, ну надо же, как только в голову такое пришло. Этот Гаррет даже не некромант. И вообще, вдруг он и пристукнул сестру. А я молодец, как ловко повернула разговор в нужную мне сторону. — Как ты думаешь, это он? — спросила я вкрадчиво. Может, да, может, нет, — многозначительно проговорил Зейн. — Ну да, либо он убил, либо не он. Сказал бы еще, шансы 50 на 50. — Ох, С кем сыщиком порой приходится беседовать? Издержки профессии. Во всяком случае, при мне он ничего такого не говорил. Да и не вспоминал о ней. Я фыркнула. Где это видано, чтобы преступники всем докладывали заранее? А о чем он говорил? Непроходимая глупость свидетелей еще не повод заканчивать допрос. Да ни о чем вроде. Заин задумчиво почесал затылок. «Скучный он. Я-то думал, поболтаем за игрой, узнаю у него, есть ли в городке симпатичные девчонки, да где обитают». Я снова фыркнула. «Вот ей же людям дело до всяких глупостей». «А он что?» «Да ничего». Отвечал рассеянно, иногда не в попад, вцепился в карты так, что пальцы побелели, будто я у него отцовское поместье выигрывал. «Хм, значит, сын мэра очень азартен. Что нам это дает? Могла сестра обыграть его в карты?» Да так что он ее конём пришиб, лишь бы выигрыш не отдавать. А может, они на наследство и играли? Я, конечно, практически уверена, что во всем виновата Анора, но отбрасывать другие версии непрофессионально. Зейн полез в холодильный шкаф выбирать, чем позавтракать. Я приступила к следующему пункту хитрого плана. Поставила завариваться зеленый чай, добавив лимона и листьев крапивы для маскировки зелья. Едва он обрёл приемлемую крепость, пришла Анора. Запах почувствовала не иначе. Запахнув шелковый халатик, она уселась в столовой и пожелала доброго утра Зейну, уплетающему в сухомятку бутерброд. «Добрейшего», — засуетилась я из кухни. «Хочешь чаю? На этот раз без Белочки в комплекте». «Я хочу», — отозвался тот, кому не предлагали. Кейра, на кухне не помешает помыть полы», — заявила эта нехорошая женщина. «Неплохо бы тебе следить за чистотой в доме». «Это ты мне говоришь?» «Другой кейры тут нет?» ласково пропела Анора. «Я не служанка. Всего-то стараюсь сегодня быть милой». «Старайся лучше», — издевательски проворковал Зейн, на которого почему-то не пытались навешать домашних обязанностей. «Дискриминация, как она есть». «Мне без сахара». Пришлось разлить чай по трем чашкам. Вызывать подозрения было нельзя. В одной из них я ловко опрокинула зелье из флакона, спрятавшись за открытой дверцей шкафчика. Про сахар Анора ничего не сказала. Значит, оставлю это на свое усмотрение. Я бросила в чашку кусочек и тщательно перемешала, убеждаясь, что зелье болтливости растворилось вместе с ним. Храня полнейшую невозмутимость, я принесла поднос в столовую. В избежание путаницы поставила дымящийся чай прямо перед Анорой. Болтовня Зейна мне и так хватает, не вынесу дополнительный. Сама тоже села к ним и принялась цедить по глотку. Анора тоже отпила. Да, прекрасно. «Пей скорее до дна». Сдавленно булькнув, она резко отставила чашку. Задышала хрипло и тяжело, будто отчаянно пытаясь кашлянуть. Это не то, что я рассчитывала услышать. Я принялась хлопать ее по спине, но хрипы стали громче и судорожней. Зейн подорвался с кухни прочь. Оно схватилась за горло синее. Подавилось, что ли? Ничего себе!» Надеясь, что делать искусственное дыхание не понадобится, я приготовилась нагнуть пострадавшую и произвести всякие спасительные манипуляции. Только обошла ее сзади, как в столовую ворвался Виллард. Решительно отодвинул меня от Аноры и впечатал ей чуть выше груди стазисное плетение. Она застыла, наставник уставился на стол и спросил строго. «Что вы пили?» «Зелёный чай». Я схватила ее порцию и залпом осушив, доложила. Ничего такого в ее чашке нет, я вот не задыхаюсь. Виллард ответом ничуть не удовлетворился. Взял мою чашку, осторожно понюхал и попробовал. Там лимоны, всякие травки, даже не солгала я. Крапиво! Определил он с тяжким вздохом. Ясно. Но Аноры на нее аллергия. О, протянул Зейн из-за порога. Так вот почему ты сказала, что, возможно, мне повезет и убьют кого-то еще. Ты уже все спланировала? Шутник нашелся, и ведь как не вовремя. Виллард смерил меня долгим взглядом, словно бы всерьез раздумывал начинать уже меня подозревать или пока не стоит. Да откуда я знала про аллергию? Мне об этой девице вообще ничегошеньки толком не известно. Я прикусила язык, выпитая зелье, норовило прорваться наружу непрошенными словами, множеством слов, которые тут слышать никому не надо. Все будет в порядке, правильно ты меня позвал, сказала некроманту Зейну. Приведу ее в чувство. Я выскользнула из столовой от греха подальше и, обойдя гадского Зейна, понеслась по лестнице наверх. Держать язык прикушенным становилось труднее с каждой секундой. Слова отчаянно рвались наружу, будто я была полна ими, как шарик воздухом. В свою комнату я влетела на всех парах и, плотно закрыв дверь, выпалила гнездящейся в углу белки. «Невероятно! Аллергия у нее на крапиву, ты представляешь? А почему не на лимон? Да как она дожила до своих лет!» Беллочка буравила меня своими умненькими черными глазками и внимала каждому слову. Вот кто меня поднимает. Вот кому я могу сказать все, абсолютно все. И лучше побыстрее, потому что молчать уже нет никаких сил. Ну и как прикажете допрашивать эту малохольную, у которой аллергия на ингредиенты? Никакого другого зелья правды не существует. Вот уверена, она нарочно обзавелась такой аллергией. Такая уж натура. Умрет, но правда не скажет. С каждым словом я распалялась еще больше. И ведь наверняка это она свою новую подружку грохнула. Уж не знаю, были у нее какие-нибудь причины или нет, но таким, как она, и причины не нужны. Запросто убьют просто так из вредности характера. Кстати, да. И кажется, Белочка со мной полностью согласна. Хватило же у меня ума потребовать, чтобы я пол вымыла. Я пол. Никакой связи с реальностью удивиться. А значит, и Мэгги могла убить только для того, чтобы посмотреть, красиво ли бронзовые кони падают на людей. Во взгляде Белочки появилась тень сомнения. Ну да что с нее взять? Наивное маленькое существо, которое еще толком не знает жизни и даже не представляет, какие экземпляры в этой жизни встречаются. Хотя опыт с таксидермистом должен был ее чему-то научить. Не сомневайся, она маньячка, настоящая маньячка. А Виллард еще с ней возится, спасает, лечит. А он, между прочим, не лекарь. Он, между прочим, некромант. Вот и занимался бы своим делом. Дождался бы, пока умрет. А потом уже начал спрашивать. «Как ты, дорогая, хорошо ли себя чувствуешь?» Эта мысль мне очень понравилась. Почти вся, кроме слова «дорогая». «Да как Виллард вообще на такое повелся? Он же умный, талантливый, опытный, да еще и красивый. Блондин, но для некроманта внешность не главная. Он же лучше всех на свете, он просто идеален». Тут я заметила, что Белочка уже смотрит не на меня, а куда-то мне за плечо. И мне это совсем не понравилось. Терзаемая худшими предчувствиями, я медленно обернулась и нервно сглотнула. На пороге, приоткрыв дверь, стоял Зейн. Сложив руки на груди, он нагло усмехался. И, судя по этой усмешке, кое-что услышать успел. — Какого демона? Тебя стучаться не учили? — рыкнула я, пытаясь скрыть растерянность за гневом. А я истучался, Но ты так громко кричала, что я подумал, не случилось ли чего. Открыл дверь, но гляжу, все нормально. Ты просто решил излить душу своей белке. Убедился, что нормально? Тогда проваливай. Ну уж нет. Он оперся спиной о косяк. Как же я теперь провалю, если услышал столько интересного? Получается, ты влюблена в наставника? Боги, Кейра, как это банально. Я ожидал от тебя чего-то более экстравагантного. Что? «Я? Да ни в кого я не влюблена!» «Ну а как же это? Он такой талантливый, такой красивый, такой необыкновенный!» Мои щеки вспыхнули, и уши тоже. Казалось, они стали такими горячими и такими огромными, что вот-вот смогу ими взмахнуть и взлететь. «Ну, не смущайся так. В конце концов, дело житейское. Ему-то, конечно, еще ничего не сказала». «Ты с ума сошел?» — воскликнула я в ужасе. Но потом кое-как справилась с собой и совершенно равнодушно бросила. Разумеется, не сказала, потому что и говорить не о чем. Ни в кого я не влюблена. Меня такие глупости не интересуют. Э -э — Э, нет. — Заин покачал головой. — Так у тебя ничего не получится. — Что не получится? — не поняла я. — Если молчать, он скоро женится на своей красотке, и все. Я посмотрела на него с подозрением. — А тебе-то что? — Ну, будем считать, что я очень добрый и отзывчивый. — Так и быть, побуду твоим Купидоном. Пойду и расскажу все господину Вилларду. Я буквально взвилась с места, подлетела к нему, схватила за что схватилась и прошипела. — Не смей! Ни в коем случае! — Зейн расхохотался. — Ну вот, так-то лучше. А то не было такого, не нужен мне никто. — Ты никому ничего не скажешь, — печатая каждое слово, проговорила я. Зейн ловко вывернулся из моего захвата. «Может, и не скажу. Только вот что мне за это будет?» Он явно наслаждался ситуацией. «Крест над могилой тебе будет, если вздумаешь открыть рот!» — пригрозила я. Но его моя угроза совершенно не впечатлила. Он лишь равнодушно пожал плечами. «Может быть и так. Но что это меняет для тебя? Наставник к тому времени все равно обо всем узнает». «Ты прав», — вздохнула я. Придется убить тебя до того, как ты кому-то что-то расскажешь. Разумеется, делать этого я не собиралась. Так ляпнула для красного словца. Но Заин забеспокоился. Зачем же сразу прибегать к крайним мерам? Тем более, что у тебя не будет алиби. Да и все видели, что я к тебе поднимался. Глупое убийство получится. Я только вздохнула. Это да. С моим опытом и начитанностью, если уж я когда-нибудь решу совершить убийство, оно должно быть идеальным. Иначе будет очень стыдно. Предлагаю решить вопрос миром. Я никому ничего не скажу, а ты выполнишь пару моих поручений. Каких? — быстро спросила я. Эй, эй, не надо так спешить. Я должен все хорошенько обдумать. Сама понимаешь, не каждый день такой шанс выпадает. Я выругалась про себя самыми ужасными словами. Надо же так подставиться. Он же теперь спать не будет, лишь бы придумать задание по заковыристи. А уж в этих делах у него опыт большой. Я вспомнила веселые деньки в Академии и тех несчастных, кто умудрялся проспорить желание. Какой только дичи им не доводилось делать. «Советую соглашаться скорее», — подал голос Зейн. «А то, чувствую, ноги затекли. Очень хочется прогуляться по дому. Может быть, встречу дорогого наставника. И настроение у меня сентиментальное. Так и тянет обсудить какую-нибудь жутко романтичную историю». Он сделал вид, что собирается уйти. «Ладно, согласна». С видом обречённого на казнь буркнула я. «Вот и отлично!» — радостно потёр руки Зейн. «Вот и...» Он остановился на полуслове, глядя куда-то мне за спину. «А на чем это спит твоя чертова белка?» «Ой, неловко вышло. Я сделала честные глаза и равнодушно повела плечами. Понятия не имею. Она сама себе таскает всякое, а где берёт — не знаю». «А почему она таскает это из моей комнаты?» «Серьёзно?» Я изобразила искреннее удивление. «Вот негодяйка. Я-то думала, что она нашла какое-то старье на чердаке». «То есть моя одежда? Старье?» — окончательно разозлился Зейн. «Как же это не кстати. Ведь почти договорились». Ответить я не успела. За порогом появился Виллард, и мы с Зейном замолчали. Я на всякий случай ткнула его локтем в бок, мол, не вздумай ничего ляпнуть. Он тихо ойкнул и зыркнул на меня зло. Кейра. — сказал наставник, не обращая внимания на нашу возню. — Собирайся, едем в полицию. — В полицию? — дрогнувшим голосом переспросила я. — Неужели он догадался, что чай на травках был не просто чаем?